Несмотря на все эти посторонние занятия и работу, сменявшие друг друга так быстро, что трудно было опомниться и сообразить, насколько они нужны и полезны, мой отец не терял из виду главной цели. Он силился направить мою память, мою способность схватывать и комбинировать в юридическое русло и даже снабдил меня для этой цели своего рода катехизисом, маленькой книжицей Гоппе, воспроизводящей по форме и содержанию институции. Институции, наставления, указания, латинский. Так называлась первая глава свода законов римского права, принятого при императоре Юстиниане, 483-й 565 годы жизни. Эта часть должна была служить своеобразным введением для изучающих право. Быстро заучив наизусть вопросы и ответы, я мог одинаково успешно выполнять роль экзаменатора и экзаменуемого. А так как в те времена на уроках закона Божия одна из главных задач состояла в том, чтобы научиться быстро открывать Библию в указанном месте, то отец требовал от меня того же в отношении корпус юрис, в котором я, кстати сказать, быстро понаторел. Корпус юрис — свод законов. Он хотел пойти дальше и дал мне маленького струва, но тут дело застопорилось. Маленький струва — популярный учебник профессора права в иене Георга Адама Струва. 1619-1692 годы жизни по римскому и германскому праву. Форма, в которой была написана эта книга, не позволяла начинающему самому в ней разобраться, а лекторская манерация была слишком скована, чтобы увлечь меня. Не только военная атмосфера, в которой мы пребывали вот уже несколько лет, но и сама жизнь, а также чтение повестей и романов — С полной очевидностью убеждали нас, что в ряде случаев законы безмолвствуют и не приходят на помощь отдельному человеку, представляя ему на свой страх и риск выпутываться из беды. Мы уже подросли и по старому обычаю должны были наряду с другими предметами обучаться фехтованию и верховой езде, чтобы при случае суметь за себя постоять и в седле не походить на робкого неофита. Что касается первого пункта, то предстоящие уроки только радовали нас, ведь мы уже давно обзавелись рапирами из ореховых прутьев и сплели себе аккуратные ивовые корзиночки для защиты рук. Теперь нам уже полагались настоящие стальные клинки, орудая коями, мы поднимали отчаянный стук. У нас во Франкфурте было два учителя фехтования. Пожилой солидный немец, строго и рачительно занимавшийся своим делом, и француз, стремившийся снискать известность искусным натиском и ратировкой, а также легкими и быстрыми ударами, каковы он неизменно сопровождал разными вскриками и возгласами. Мнения о том, чья метода лучше, разделились. Маленькая компания, с которой мне предстояло заниматься, была припоручена французу, и мы вскоре привыкли наступать и ретироваться делать выпады и отступы издавая положенные возгласы многие из наших знакомых предпочли однако немецкого фехтовальщика, а следовательно занимались по прямо противоположной методии эти различные навыки в столь важных упражнениях уверенность каждого в отдельности что его учитель лучше породили настоящий раскол между молодыми людьми приблизительно одного возраста, так что еще немного, и уроки фехтования вызвали бы форменное побоище. Мы ведь спорили не только на словах, но и на рапирах. И чтобы положить конец этой распри, было устроено примерное сражение между обоями маэстра, исход которого право же не стоит подробно описывать. Немец, стоя в своей позиции как стена, не помышлял ни о чем, кроме своей выгоды, и умелыми ударами по рукоятке рапиры несколько раз обезоружил противника. Тот, однако, заявил, что это еще ничего не доказывает, и продолжал бой, утомляя своей подвижностью запыхавшегося немца. Он нанес немцу несколько сокрушительных ударов, которые в настоящем бою проводили бы на тот свет его самого. В общем... Это единоборство ничего не решило и ничего не исправило, только что некоторые, и я в том числе, предпочли земляка-французу. Но я уже слишком многое перенял у прежнего учителя, и новому понадобился долгий срок, чтобы отучить меня от старых навыков. К тому же он не слишком долюбливал нас, ренегатов, неизменно ставя нам в пример исконных своих учеников. С верховой ездой дело обстояло еще хуже. Случайно вышло, что на манеж меня послали осенью, то есть в сырое и холодное время года. Педантическое отношение к этому прекрасному искусству было мне в высшей степени противно. Во главу углу ставилась крепкая посадка в седле. Но никто не мог нам разъяснить, в чем тут фокус, ибо без стремян мы скользили взад и вперед по крупу лошади. Похоже было, что все обучение сводится к вымогательству денег и распеканию учеников. Забудешь ли надеть или снять подгубник, уронишь ли хлыст или шляпу, за любое упущение и любую неудачу с нас взимались деньги, и нас же еще осыпали градом насмешек. Все это вместе взятое повергало меня в дурнейшее настроение, тем паче, что и самый манеж — был мне невыносимо противен. Скверное огромное помещение, пропитанное то сыростью, то пылью, холод, гнилостный запах, притили мне, вдобавок наш стальместер, давал лучших лошадей своим любимчикам, сумевшим его прелестить роскошными завтраками и прочими дарами, возможно, впрочем, что и своей ловкостью. Мне же доставались манежные клячи. Вдобавок он, стальмейстер, заставлял меня подолгу дожидаться и вообще всячески надо мной издевался, так что за делом, которое могло бы быть самым веселым на свете, я провел пренеприятные часы. Более того, воспоминания об этом тяжелом времени до такой степени живы во мне, что я, став впоследствии страстным и смелым наездником, днями, даже неделями, не слезавшим с коня, всегда тщательно избегал крытых манежей, стараясь оставаться в них не более нескольких минут. Впрочем, нам нередко случалось усваивать основы какого-нибудь законченного искусства не только с трудом, но и с истинным мучением. Когда в позднейшие времена люди поняли, наконец, сколь это тягостно и вредно, Возникла новая воспитательная максима, согласно которой все науки должны преподноситься юношеству как нечто веселое, приятное и легко усваиваемое, а это, в свою очередь, возымело отрицательные последствия. С приближением весны у нас все опять успокоилось. И если прежде я старался поподробнее ознакомиться с общим видом города, с его церковными, мирскими, общественными и частными зданиями, находя наибольшее удовольствие в старине, тогда у нас еще преобладавший, то теперь, начитавшись в Эрснеровой хронике, а также других книг и рукописей из так называемого Франкфуртского отдела Отцовской библиотеки, Я стремился воскресить для себя людей былых времен, в чем я и преуспел, благодаря пристальному рассмотрению особенностей времени, изучению нравов и выдающихся характеров. Лерцнерова хроника, хроника Франкфурта, Ахила Августа Лерцнера, в 11 томах, 1706-1734 года жизни. Главный источник Гёте по истории его родного города. Среди остатков старины мое внимание с детства привлекал череп государственного преступника, водруженный на мостовой башне. Судя по пустым копьям, этот череп, видимо, один уцелел из трех или четырех с 1616 года, вопреки всем превратностям времени и погоды. Когда бы я не возвращался из Саксенгаузена во Франкфурт, перед моими глазами были мостовая башня и череп, насаженный на копье. Еще мальчиком я любил слушать историю о повстанцах Фетмильхе и его сподвижниках, которые подняли мятеж против правителей города, разграбили еврейский квартал, учинили кровопролитное побоище, но затем были пойманы и приговорены к смертной казни чрезвычайным имперским судом. Фетмильх Винцент, предводитель восстания бесправных франкфуртских ремесленников и мелких торговцев против дворян и патрициев, 1612-1616 годы, был казнен в 1616 году по приговору имперского суда. Еврейский квартал, лишь в 1811 году, когда гета работал над четвертой книгой, был отменен закон, разрешавший евреям селиться только в тесном гетто, отдельно от христиан. Позднее мне хотелось установить, что это были за люди и как протекали упомянутые события. И вот я вычитал из книги того стародавнего времени, иллюстрированной гравюрами на дереве, что хотя мятежники и были осуждены на смерть, но и некоторые члены городского совета получили отставку, ибо в управлении городом и впрямь творилось много дурного и беззаконного. Я от души скорбел об этих несчастных людях, сознавая, что они были принесены в жертву лучшему будущему. И правда, с той поры был установлен новый порядок, согласно которому, наряду со дворянским родом лимпургов и с членами дома фраунштейнов, в управлении городом отныне участвовали также юристы, купцы и ремесленники, и городской совет пополнялся путем сложной баллотировки по венецианскому образцу и был ограничен в своих действиях бюргерскими коллегиями. Долженствующий охранять право, он был лишен возможности нарушать таковое. К числу таинственных явлений, угнетавших мальчика, а позднее и юношу, в первую очередь относился еврейский квартал, обычно называемый еврейским закоулком, так как он состоял едва ли не из одной улицы, втиснутой как в клетку, в малое пространство между городской стеной и оврагом. Теснота, грязь, давка, акцент неблагозвучного языка — все это вместе производило тягостное впечатление, когда нам мимоходом случалось заглянуть в него через ворота. Долгое время я не отваживался один зайти туда. Однажды зайдя, не спешил вновь туда наведаться, после того, как мне удалось спастись от назойливых торгашей, обступивших меня с предложениями что-нибудь купить, Или продать. При этом в юном воображении проносились старые сказки о жестокости евреев христианским детям, отвратительные картины каковой были запечатлены на страницах Готфридовой хроники. И хотя в новейшее время мнение о евреях изменилось к лучшему, но картину, клеймившую их стыдом и позором, Все еще можно было разглядеть на стене мостовой башни, и она тем более оскорбляла достоинство этого народа, что была заказана в свое время не каким-нибудь частным лицом, а общественным учреждением. Картину, клеймившую их стыдом и позором. Эта картина на мостовой башне во Франкфурте изображала ритуальное убийство христианского мальчика обвинения, часто выдвигавшиеся против евреев в средние века. И все же евреи оставались предпочтенным народом Божиим, и, невзирая ни на что, жили среди нас олицетворенным напоминанием о древнейших временах. Вдобавок они были люди энергичные, обходительные, а самое упорство, с каким они придерживались своих обычаев, невольно вызывало уважение. Девушки их были хороши собой и охотно терпели, когда христианский юноша, встретившись с ними в субботу на рыбацком поле, оказывал им знаки внимания. Поэтому-то меня и разбирало любопытство поближе узнать их обряды. Я не мог успокоиться, пока не побывал несколько раз в еврейской школе, не увидел собственными глазами их свадьбы и обряд обрезания не составил себе представления о празднике кущей. Повсюду меня встречали приветливо, радушно, подчивали и просили приходить еще, так как привели меня к ним и отрекомендовали весьма уважаемые лица. И так меня, юного жителя большого города, бросало от одного предмета к другому, а среди царившего вокруг бюргерского спокойствия и безопасности, Не было недостатка и в страшных событиях. То близкий или далекий пожар нарушал наш домашний мир, то вдруг раскрытие крупного преступления, следствие по нему и наказание преступника на целые месяцы повергали в тревогу весь город. Нам доводилось быть свидетелями всевозможных экзекуций, и мне помнится даже, что однажды я присутствовал при сажении книги то были попавшие во Франкфурт экземпляры одного фривольного французского романа, никак не затрагивавшего государственных устоев, но направленного против религии и нравов. Право же трудно представить себе что-нибудь страшнее расправы над неодушевленным предметом. Кипы книг лопались в огне, их ворошили каминными щипцами и продвигали в пламя. Потом обгорелые листы стали взлетать в воздух, и толпа жадно ловила их. Мы тоже приложили все усилия, чтобы раздобыть себе экземпляр этой книжки, но и кроме нас многие умудрились доставить себе то же запретное удовольствие. Словом, если бы автор искал популярности, то лучшего он и сам бы не мог придумать. Но мне случалось бродить по городу и с более мирными целями, Отец рано приучил меня исполнять разные мелкие его поручения. Например, поторапливать ремесленников, выполнявших его заказы, каковые они обычно задерживали сверх всякой меры, так как он требовал точной, аккуратнейшей работы, а под конец, рассчитываясь за все сразу, старался заплатить подешевле. Таким образом, я побывал чуть ли не во всех мастерских. А поскольку у меня был врожденный дар вникать в различнейшие житейские обстоятельства, живо воспринимать особенности существования других людей и без труда в них вживаться, то благодаря отцовским поручениям я провел немало приятных часов, присматриваясь к рабочим приемам каждого ремесленника, к его радостям и горестям, к темным и светлым сторонам его жизни – зависящим от характера и условий его труда. Так я сблизился с этим деятельным классом, который являлся связующим звеном между классами высшим и низшим. Ибо если на одной стороне стоят те, что занимаются производством простых и примитивных вещей, а на другой те, что хотят пользоваться уже сделанным, то благодаря своему разуму и трудовым рукам, становится как бы посредником между ними, помогая тем и другим получать друг от друга желаемое. Семейная жизнь представителей многообразных ремесел, ее форма и окраска, определявшаяся занятиями хозяина дома и тоже сделавшаяся для меня предметом наблюдения – развела и укрепила во мне ощущение равенства, если не всех людей, то всех человеческих состояний. Причем главный интерес для меня представляло само их существование, все же остальное было более или менее безразличным и случайным. Мой отец нелегко решался на расход ради мгновенного удовольствия. Так, например, я не помню, чтобы во время увеселительных поездок мы заходили подкрепиться в какую-нибудь ресторацию, но не скупился на приобретение вещей ценных и в то же время красивых. Никто не жаждал мира более чем он, хотя последнее время война нисколько не была ему в тягость. Исходя из этих соображений, он обещал подарить моей матери золотую табакерку, усыпанную бриллиантами, как только будет провозглашен мир. В надежде на счастливое событие разные люди уже не первый год трудились над этим подарком. Сама табакерка, довольно большая по размеру, была изготовлена в Ганау, так как отец состоял в добрых отношениях не только с тамошними шелководами, но и с золотых дел мастерами. Сначала было сделано множество рисунков. На крышке красовалась корзина цветов, а над нею парящий голубь с оливковой ветвью в клюве. Для бриллиантов, которые предстояло разместить на голубе, на цветах и на замке табакерки, было оставлено необходимое место. Окончательную отделку отец поручил ювелиру Лаотензаку. Он же должен был раздобыть и камни, Искусный и расторопный человек Лаутензак, как, впрочем, и все одаренные художники, работал не столько по заранее намеченному плану, сколько по произволу, то есть над тем, что доставляло ему удовольствие. Бриллианты были уже размещены на черном воске в том самом порядке, в каком должны были быть размещены на крышке, и выглядели очень эффектно. Но в нем они засели надолго. Казалось, их никто и не собирался оправлять в золото. Поначалу мой отец относился к этому спокойно, однако, когда надежды на мир стали оживляться, и вокруг уже пошли разговоры об условиях мирного договора, главным же образом о возведении арцгерцога Иосифа в сан римского короля, им обладело нетерпение, и мне приходилось сразу по два на неделе, а потом и каждый день, бегать к медлительному мастеру. Пошли разговоры об условиях мирного договора. Речь идет о Гуперцбургском мире между Пруссией и Австрией, заключенном 15 февраля 1763 года и положившим конец Семилетней войне. Мое упорное приставание и уговоры двигали работу вперед, но уж очень помалу, ибо в силу самого характера заказа ее можно было продолжать, а потом снова откладывать, и мастер находил все новые предлоги для проволочек. Но основной причиной такого поведения Лаутензака Была другая работа, предпринятая им на свой страх и риск. Всем было известно, что император Франц страстно любил драгоценные камни, и прежде всего цветные. Лаутензак истратил весьма солидную сумму, как выяснилось впоследствии, превысившую его состояние, на приобретение этих камней, и начал составлять из них цветочный букет, стремясь к тому, чтобы выгоднее проявились форма и цвет каждого камня, а все произведение в целом не посрамило бы императорской сокровищницы. Не умея сосредоточиться на чем-нибудь одном, он работал над букетом уже несколько лет, и теперь, когда ввиду скорого заключения мира ожидалось прибытие императора во Франкфурт на коронование сына, заторопился с окончанием отделки, и составление своего букета. Он ловко использовал мою любовь к созданиям рук человеческих, чтобы отвлечь меня от моей основной миссии – его поторапливать. Старался преподать мне знания драгоценных камней, обращал мое внимание на их свойства и ценность, так что под конец я, можно сказать, наизусть знал этот букет и мог бы не хуже самого Лаутензака с наивыгоднейшей стороны показать его клиенту. Он и сейчас еще стоит у меня перед глазами, и хотя я потом видел ювелирные изделия более ценные, более изящных, мне уже встречать не приходилось. К тому же у нашего ювелира было хорошее собрание бронз и других предметов искусства, о которых он любил распространяться, посему я проводил у него время отнюдь не бесполезно. Наконец, когда же был назначен день созыва Конгресса в губер он из симпатии ко мне закончил все, что еще оставалось сделать, и голубь, вьющийся над корзиной цветов, был вручен моей матери в день заключения мира. С подобными поручениями отец посылал меня и к художникам, писавшим картины по его заказу. Он вбил себе в голову, Впрочем, такого же мнения придерживались очень многие, что картина, написанная на дереве, имеет значительные преимущества перед картиной, написанной на холсте. Поэтому он всегда был озабочен приобретением хороших дубовых досок разных форм и размеров, зная, что художники в этих делах легкомысленно полагаются на столяру. Отец раздобывал старые добротные доски, и отдавал их столяру проклеить и обстругать, после чего они на долгие годы отправлялись в одну из верхних комнат для просушки. Одна из таких драгоценных досок была доверена живописцу-юнкеру, который должен был в своей изящной манере изобразить на ней красивую вазу с полевыми цветами, написанными с натуры. Дело было весной, и я не упускал случая каждую неделю приносить ему прелестнейшие цветы из попавшихся мне под руку. Он тотчас же присоединял их к прежним, и так мало-помалу, путем усидчивой и усердной работы, составил из разрозненных элементов единое целое. Но вот однажды я случайно поймал мышь и тоже притащил ее в его мастерскую». Хорошенькая зверюшка понравилась художнику, и он весьма правдоподобно изобразил ее обгрызающий колос у подножия вазы. После этого я приносил ему еще разных невинных тварей, вроде бабочек и жуков, так что в конце концов у него составилась целая картина, весьма ценная в смысле выполнения и точного подражания природе. Посему я был очень удивлен, когда этот славный человек, уже незадолго до сдачи работы, вдруг пустился в обстоятельные объяснения, почему он ею недоволен. Она хороша в деталях, но в целом плохо скомпонована, потому что писалась постепенно, и к тому же он с самого начала допустил ошибку, не набросав хотя бы в общих чертах плана распределения цвета света и тени сообразуясь с которым надо было сочетать цветы в букете. Он подробнейшим образом разобрал со мною всю картину, возникавшую в течение полугода на моих глазах и в отдельных частях нравящуюся мне, и к величайшему моему сожалению сумел меня переубедить. Неудачей он объявил и пресловутую мышь, хотя бы потому, что у многих людей мышь вызывает отвращение – и нечего совать ее в картину, предназначенную тешить глаз. И вот как это часто случается с теми, кто воображает, будто излечился от предрассудка и стал много умнее, чем прежде. Я преисполнился презрения к картине и всецело поддержал художника, когда он велел изготовить новую доску того же размера и в согласии с собственным вкусом Написал на ней вазу более совершенной формы и более продуманно составленный букет с несравненным изяществом, разместив вокруг нее умело подобранные и примилые живые существа. На этой доске он работал с не меньшим тчанием, но, конечно, многое списывал со старой, либо восстанавливал по памяти, развившиеся у него за годы усердных трудов. Наконец обе картины были готовы, и мы от души порадовались последней, действительно более искусной и эффектной. Отец, к своему удивлению, получил две картины вместо одной. Выбор, разумеется, был предоставлен ему. Он воздал должное нашему мнению, выслушал все резоны, похвально отозвался о трудолюбии художника, но в течение нескольких дней, внимательно приглядываясь к обеим картинам, остановился на первой – не вдаваясь ни в какие объяснения. Раздосадованный художник забрал вторую, написанную с наилучшими намерениями, и не удержался, чтобы не сказать мне с глазу на глаз, что на выбор отца, несомненно, повлияла добротность дубовой доски под первой картиной.